Глава девятая Большой Сэм не был особо счастлив. Лето прошло, заканчивалась осень, зима угрожающая, маячила впереди. В хижине Уилкинса гуляли сквозняки, а Большая Пятничная Бухта стала тоскливым, безлюдным местом. К тому же он страдал несварением, питаясь собственной стрепнёй. Родственники время от времени приглашали его отобедать, Но большой Сэм ни разу не откликнулся на их зов, считая, что все они приняли сторону маленького Сэма. Даже дарки и Пенхоло стали чересчур терпимы. Мрачно отмечал он. Готовы мириться со всем. Когда же большой Сэм прослышал, что маленькие по воскресным вечерам навещают вдову ⁇ Терлицы ⁇ то на какое-то время потерял дар речи. А когда вновь обрел его, то принялся высказывать каждому готовому слушать все, что думает по этому поводу. Как пить дать, замыслил уморить еще одну жену. Я вообще-то считал, у маленького Сэма побольше ума. Но разве можно доверять человеку, который был женат, даже если убежден, что хорошо его знаешь? И это он самый уродливый в семействе. Не то чтобы это... Терлице сама блистала красотой с ее-то бородавками и отечными лодыжками. Я бы сказал, она похожа на боксера, а какая толстая. Если бы ему пришлось покупать ее на развес и платить за каждый фунт, он бы еще сто раз подумал, уже дважды была замужем. Некоторые никак не могут остановиться. Мне жаль маленького Сэма, но он того заслуживает». Слыхал, он провожал ее из церкви домой. Того и гляди, начнет петь ей серенады. Я упоминал, что маленький Сэм считает себя знатным певцом. Я ему так прямо и сказал. «И этот нечестивый вой ты зовешь музыкой?» Но у Терлицы никогда не было слуха. Она с ним еще нахлебается. Я бы мог уточнить, каким образом, если б захотел. Впрочем, никто в клане не одобрял ухаживаний маленького Сэма. Давным-давно, придя к молчаливому соглашению, что оба Сэма представляют собой нечто из ряда вон выходящее, их не мерили обычными семейными мерками, но амуры-стерлицы сочли перебором. И все же никто не принял матримониальных заходов маленького Сэма так близко к сердцу, как большой Сэм. В эти дни... Он часто проводил время на скале, где что-то кричал и дико размахивал руками. И можно было биться об заклад, что он не читает волнам и звездам свои эпохальные поэмы, а поносит вдову терлицы. «Кобра египетская!» — вещал он миру. «Большая толстая неряха! Ненасытный суккуп тигрица!» Он изливал свое глубокое сочувствие к маленькому Сэму. Бедняга слегка размечтался. Он обязан обрести здравый смысл. Пережить двух мужчин, ха! Эти вдовы легко сбивают с толку наивных людей. А Терлицы такая многоопытная. Два умерших мужа. Все эти сетования, переданные маленькому Сэму и миссис Терлицы, возможно, расстроили их. А может и нет. Маленький Сэм никого не оповещал о своих намерениях и с подчеркнутой заботой растил трех котят горчицы. Белая богиня утренней зари все еще стояла на полке с часами, правда, стройные ноги ее подзапылились. А когда отец Салливан устроил очередную лотерею в Чапелпоинт, маленький Сэм сказал, что это должно быть запрещено законом и поинтересовался, что об этом думают протестанты.